Глава двенадцатая Утром, часу в девятом, Харитон уже ехал с торфом на электростанцию, сам сидел в передке, привалившись к передней стене ящика и дремал. День начинался сухой, было тепло и тихо, под косым лучом солнца все сияло и светилось чистым светом осени. Харитон раньше других нагрузил воз и, не дождавшись остальных, поехал один, намереваясь обернуться сегодня лишний раз. Обычно возчики ездят гуртом один за другим. Так легче идут кони, в промоинах, торфяниках, где садятся возы, дружно помогают коням, а на хорошей клее шаг в шаг меряют версты обочи лег курят, коротают дорогу в пересудах о кормах, хлебе, погоде и вспоминают свои деревни, где под родными зорями горюют опустевшие подворья. У моста через Шиловку Харитон остановился напоить лошадь, и его догнал Кузя, ехавший сегодня на двух подводах. Он все еще по крестьянской привычке ходил в лаптях, в домотканной из красной пряжи длинной рубахи, низко перехваченной пояском. Лицо у него темное, умное, плотные усы ровно подобраны. Лошади его лоснились от пота, и Хритон спросил, — Ты куда с таким запалом? — Куда и ты? — Поглядеть. — Да может, и слово какое сказать? — Он тоже выходец из мужиков. Тверской в календаре я сам читал. От моста они поехали вместе. Кузя мягко ступал по пыльной дороге и говорил мягко, какими-то округлыми словами. — Возьмет да скажет. Мужички земляные, вертайтесь-ка вы к своим наделам и живите, как жили, а то без вас замрем с голоду. — Да ты, Кузя, о ком так-то? — О нем, дорогуша. Кузя покосился на недоуменное лицо Харитона и тоже удивился. — Да ты, Смекаю, ничего не знаешь? — Так оно и есть. — Михаил Иванович Калинин посулился сегодня на стройку. Проездом он сказывает. — Это голова, я тебе скажу. Один бы вопросик ему, только один. Вот что бы он сказал? А он сказал бы... — Уж он-то скажет. Не допустят, думаю. Знамо. А спросить бы родной отец, скажи на милость, почему это, как мы, с самоволкой из деревень, то платят нам за работы в половину и в харчах урезаны. Хлебушком тем и вовсе не допустят. Да вроде бы должны. Калинин, сказывают, сердоболец. И голодом сиживал. Я бы ему от души, как с тобой вот, не допустит, однако. Душ само собой. А то полезет каждый. Своя беда самая большая. Так-то и работать не дадут. Только и разбирай жалобы. А наше дело, Харитоша, хана. Ежели к пайку накидки не вырешит, захудаем. Дорога пошла в гору, и Кузя положил свою тяжелую жилистую руку на рядку телеги, до самого верха шел, молчком, щурясь и улыбаясь чему-то, вероятно, позаочь, продолжая свою беседу со всесоюзным старостой. Харитон с радостным изумлением рассматривал маленького мужичка, удивляло в нем то, что говорил Кузя о тревожном и наболевшем, но говорил с тихой и робкой улыбкой. Вот и сейчас, думая свою нелегкую думу, он берег под усами всю ту же свою застенчивую улыбку, в которой сказывалось глубокое и безропотное страдание. Поднявшись наверх, они поехали по околенному косогору, полого и длинно спускавшемуся к пруду. Сам пруд синим неохватным раздольем лежал между лесистыми холмами, которые к горизонту теснились один к другому, громоздясь, поднимались, и за ними в сизом мареве угадывались холодные горы. По ту сторону пруда, ближе к плотине, лес был сплошь вырублен, и весь косогор от перевала до воды, сбегая вниз, густо порос выморочным посевом пнями. Вокруг плотины и ниже ее на десятки гектаров вся земля, казалось, исходила дымом. Из белых, черных, буйных, вялых, настильных и высоких дымов вставали каркасы, сквозные обрешетия из дерева и железа. По эту сторону пруда на низинном выкате берега в пять труб чадила бурой торфяной копотью теплоэлектростанция кузя все так же держась своей жилистой рукой за грядку мягко ступал по дороге а харитон на спуске запрыгнул в передок телеги умастился на свернутом дождевике и стал глядеть на кузю ожидая его слов кузя понял ожидание харитона и коротким черенком хлыстика приподняв с глаз синий картуз улыбнулся перво наперво В зиму никакого припасу овощу, ни картошечки, ни морковинки, даже редечки горе-горькой с кваском. И той тю-тю! Ох, посвистим в кулак! Они спустились с косогора на шумную и избитую дорогу, которая вела к электростанции по самому бережку. Заступая колею и обочиной, От плотины текло людей: рабочие в мазутных фартуках, конторские от малого загара все на одно лицо, вроде белобрысый, женщины в красных косынках, горластая босоногая ребятня. Кучками держались подростки из заводского ученичества, нестриженные в одежонке с чужого плеча, с округовевшими глазами, в которых горело всеобщее возбуждение и любопытство. Ускользнув из-под глаз мастеров, они радостно делились куривом и на бегу жадно жгли вонючий самосад. На перилах моста, на придорожные откосы, на пасынки телеграфных столбов налипли ребятишки и кричали, и махали руками, и резали по ушам пронзительным свистом. Кузя отошел к своим подводам. Харитон взял вожжи и стал окликать идущих по дороге, чтобы не подмять зазевавшихся. Чем ближе к электростанции, тем гуще, беспокойнее и торопливее становились люди. Иные, обгоняя телеги, кричали на коновозчиков. «Остановись! Куда она людей-то?» Ехать дальше становилось все труднее и опасней, и Харитон свернул на обочину. За ним остановился и Кузя. Пока Харитон привязывал возжи, в толпе замедлилось движение, и множество голосов стало кричать одно и то же. «Идут!» идут. От телег Кузи и Харитона народ вдруг отхлынул, будто его отодвинула в сторону чья-то легкая, но могучая рука, и в образовавшийся прогал между подводами и толпой появились люди, одетые преимущественно в костюмы или строгие, наглухо застегнутые френчи с тугими воротниками. Они шли свободно по деловому, не торопясь, твердо взятым шагом. Впереди всех в полукружке сопровождения, в длинном сером реглане, из-под которого были видны серые же широкие с отточенной стрелкой брюки, в желтых тупоносых ботинках шел бодрой походкой человек с той характерной бородкой, по которой его узнавал весь мир. Он ласково щурился и, приподняв фуражку, покачивал ею из стороны в сторону. По правую руку от него на полшага приотстав, держался крупный мужчина с большой стриженной головой, шляпу свою нес низко и охранительно на отлете. Увидеть Калинина можно было только спереди, то есть пока он проходил, и потому, по мере приближения его, люди то и дело вырывались на дорогу, заступали ее плотной стеной. Кузя, оставшийся один у своих телег, при подходе Михаила Ивановича снял картуз и поклонно опустил голову, совершенно забыв о своем вопросе, которым маялся всю дорогу. Люди, встречавшие Михаила Ивановича, были в основном землекопы, плотники, слесаря, углежоги и кочегары, и одеты были все по-рабочему — куртки, пиджачки, спецовки, душегрейки — обчекрыженные шинельки, прожженные передники из мешковины. Трудовую душу Калинина радовала эта разношерстная рабочая масса, которую он хорошо разумел, не иначе, как единое сущее, и не имел возможности выделять и запоминать из нее отдельные лица. И все-таки мимо Кузи Михаил Иванович не смог пройти. В лаптях с чистыми анучами, И красной, почти до колен рубахи, охваченный жилетом, с добрым и терпеливо умным лицом, этот маленький приветливый мужичок броско выделялся сам по себе из многоликой массы и в малую долю секунды напомнил Калинину что-то давнее и родное, непереживаемое во веки веков. Михаил Иванович вдруг остановился перед Кузей и протянул ему руку. Кузя степенно взял свой картуз под мышку, где держал хлыстик, руку свою вытер а рукав рубахи и, улыбаясь и радостно смутившись, ответил на пожатие Михаила Ивановича. — Здравствуйте, здравствуйте. Как по-батюшке? — Добров, Кузьма Кузьмич. — Ловкое имя носите, Кузьма Кузьмич. Будем знакомы, Кузьма Кузьмич. А меня знаешь? — Кто ж тебя не знает, Михаил Иванович? — Тоже доброе имя. Будто тут и лежало. Его ведь заслужить надо, имя-то. — И давно из деревни, Кузьма Кузьмич? Кузя поглядел на свои лапти и, радуясь за свою привязанность к деревенской обуине, переступил с ноги на ногу. Из дому Михаил Иванович уж другой год пошел. — А семья? — И семья здесь, а. — А как же деревня, Кузьма Кузьмич? Душа-то, небось, плачет. Кузя разглядел, что у Михаила Ивановича рубаха-косоворотка из простого черного сатина с белыми костяными пуговицами. Все это располагающе подействовало на Кузю, и он сказал откровенно. — Плачем по деревеньке, Михаил Иванович, горючей слезой уливаемся. Земелька, дедовы могилки. Да ведь там тоже не сладко. А здесь мы при хорошем деле строим гиганта. — Верно, Кузьма Кузьмич. Михаил Иванович взял Кузю за плечо, дружески тряхнул, радуясь нужному слову. — Верно. Строим не только завод, а новую жизнь. Дух захватывает, когда видишь, что вы творите. — Время слез и великих радостей переживаем, Кузьма Кузьмич. — А слезой, Что ж, о чем не поплачешь, о том не споешь. — Ну, желаю всего наилучшего. Михаил Иванович поклонился слегка Кузе и направился дальше. И только тут Кузя вспомнил о своем вопросе, шагнул следом за Калининым, но широкая спина Стриженого и его в бачок отнесенная шляпа заслонили, казалось, весь белый свет. Однако Кузя подвернулся под охранную руку и опять оказался рядом с Калининым. Михаил Иванович, извиняй, старика, совсем отшибло. — Памятишку? Это ведь совсем неладно придумано. Конечно, сказать и о себе, я это не для злой памяти. Кузя торопился, вертел головой, запинался на каждом слове, боясь, что Калинин не дослушает его и уйдет. Кузя на беспокойство понял и Калинин, поэтому успокоил его, повернувшись к нему и не собираясь уходить. Да вы по порядку. Так. «Так, все верно. Правительство знает, что нелегко вам на первых порах, и с жильем трудности, и одежда господствующего нашего рабочего класса уступает по внешнему виду одежде господствующего класса капиталистических государств, и снабжение не везде образцово организовано. Все так, вот-вот, — совсем осмелел Кузя. — Это ты, Михаил Иванович, в самую точку. Жилье, что ж, мы к хоромам не привыкши, и с одежонкой сказать скудно, но погибель наша, Михаил Иванович, харч, он самый. Вот теперь и суди. Какие самотеком из деревни? Зарплата имя в половину и паек с усеком? Дело это негодно трудящему человеку. Вся надежда на него? Михаил Иванович вдруг. Торопко обернулся к здоровяку, что нес свою шляпу на отлете, и сказал, обращаясь и к нему, и к стоящим справа и слева от него. — Это не первая жалоба, товарищ. Надо проверить. И опять повернулся к Кузе, пожал плечами. — Есть постановление правительства. В продпайке полное равенство. Напомнил Калинин и поднял палец над головой, выждал, что возразят. Но никто не отозвался, и он, встав в полоборота к сопровождающим, обеими руками указал на Кузю. — Жалуются на урезание. — Разберитесь, товарищи. Возле Кузи остался один из сопровождающих в плаще и гимнастерке и стал записывать в толстую книжицу, вежливо выспрашивая у Кузи, откуда и как он попал на стройку. Народ быстро схлынул к воротам электростанции, а в самих воротах толпу отрезали от гостей. Кое-кто сунулся через проходную, парни побойчей кинулись на железную ограду. Калинин двором вышел на берег пруда к высокой разлапистой стальной опоре. От нее через трехкилометровую водную равнину качали тяжелые витые провода десятки других опор, которые в или своими скелетами в бетонные быки, окольцованные у воды белой, густо набитой пеной. Вот так, Михаил Иванович, и на тот берег. Из-за плеча Калинина выдвинулся один из инженеров и, показывая на длинный ряд стальных опор, стал рассказывать, как их ставили в лютые декабрьские морозы. — Выдолбим во льду котлован, чуть-чуть не до воды, и даем настыть говорил он от первого лица массы, причисляя и себя к героическому подвигу. А как настынет, осаживаем, и так до самого грунта. А потом и грунт заморозим, осадим, осадим, заморозим». Все это инженер произнес с важной охотой и радостью, был, видимо, счастлив, что его слушают и удивляются, и от того рассказ и скупые, но выразительные жесты его, казалось, легко и непринужденно давались ему, однако на самом деле его ослеплял жар, и от старательного напряжения к горлу подступал сухой кашель. Только близко стоящие видели, что бритые, и набрягшие складки его загривка истекали потом. Михаил Иванович, заслоняясь от солнца, и щурясь, внимательно оглядел опоры, уходящие и уменьшающиеся к тому берегу, качнул бородкой. Немыслимое рождается. Трудолюбие и смекалка народная вовеки неиссякаемы. Когда мне сказали, я не сразу поверил. А тут все из Полинского размах. Размах и за два месяца работали михаил иванович день и ночь железо от мороза кололось на куски а люди ничего работали теплые рукавицы не у каждого зато все вахты были ударного порыва обмороженные считались героями на закладке опор оркестр играл знамя стройки выносили и много было обмороженных как-то задумчиво спросил Михаил Иванович, и на миг прикрыл свои уставшие глаза. Но инженер сыпал запально, видимо, сумел взять второе дыхание. «Были, Михаил Иванович, было изрядно, но мы знали...» Он с прижимчиком выделил «мы». «Мы знали, Михаил Иванович, что не отступим, а выиграем сражение». И выиграли. Энтузиазм! Михаил Иванович внимательно глядел на крупное и красное лицо инженера Кабакова, желая понять не то, что говорил он, а его горделивый восторг, так не подходящий к его большой и плотной фигуре. И даже знамя выносили, думая о чем-то своем, спросил Калинин. Как в бою, Михаил Иванович, отчеканил инженер и неумело принял военную выправку, вскинув сытый подбородок. Люди, товарищ Кабаков, которые строят завод, должны еще жить и работать на этом заводе. Пусть уж военным искусством занимаются военные товарищи. Инженер смекнул, что его восторги не понравились Калинину, и, согласно потупился, слегка отступив в сторону. Электростанцию Калинин осматривал молча и пояснение слушал рассеянно. Здесь для него почти ничего не было нового. По-прежнему, отвечая на приветствие встречавших его, Михаил Иванович ласково улыбался и поднимал к козырьку фуражки ковшечком собранную руку а в прищуре острых глаз его светилось горячее любопытство. Может быть, он хотел еще раз увидеть того мужичка в лаптях и красной рубахе, который озадачил правдивой загадкой, чего же больше в нем — терпения или силы?